она перемотала пленку и стала смотреть интервью режиссера Островского. Мэтр отечественного кинематографа производил впечатление человека сильно пьющего, но умело загримированного. Во всяком случае, выглядел он для своих 65 пяти очень хорошо. Говорил так себе. Настя за свою жизнь перевидала множество людей в самой разной степени опьянения и находящихся на различных стадиях алкоголизма, и легко могла определить человека, злоупотребляющего зельем, даже если он в данный момент трезв, как стекло. Выглядит он классно, полголоса пробормотала она сытый, довольный, рожевый кран не вмещается. «Между прочим, — тут же откликнулся Лёша, не отрываясь от книги, — наш друг-филолог сказал, что в жизни Островский гораздо худее, в том смысле, что не такой полный. Мне говорили, что телевизионный экран прибавляет визуально несколько килограммов». Настя вспомнила подругу Юры Короткова и согласилась с тем, что это, пожалуй, правда. На экране актриса Ира Савенич выглядела куда крупнее, чем была на самом деле. И уже засыпая, Настя Каменская решила, что ни за что не согласится ни на какие телевизионные съемки, пока снова не начнет помещаться в свои джинсы, как будто ее на эти съемки приглашали. Ночь с субботы на воскресенье Миша Доценко спал почти счастливым. Он успел-таки поставить новые экраны. А главное, они с Колей Силуяновым совершили колоссальный прорыв в раскрытии убийства Ларисы Риттер. Однако уже к полудню воскресенья счастья как не бывало. Ему позвонил Валерий Риттер. «Я хотел поставить вас в известность, что все украшения Ларисы нашлись. В его голосе не было ни радости, ни воодушевления. Впрочем, какая может быть радость, если завтра похороны жены? С другой стороны, Риттер мог играть какую-то свою игру. Веры ему нет». «Где?» Чуть не закричал Миша. «У ее матери. Мне только что позвонила Светлана Евгеньевна и попросила забрать бриллианты, они у нее. Вчера она была в таком состоянии, что не вспомнила о них». «Как они к ней попали?» — упавшим голосом спросил Михаил. «Лара отдала, чтобы мать носила. Лара очень любила Светлану Евгеньевну. Ей хотелось, чтобы мать хорошо выглядела и носила дорогие украшения. Сама Лариса их никогда не надевала. Почему? Ей не нравились бриллианты. Она предпочитала другие камни. Все, что она надевала, лежит дома. Вы сами видели. Зачем же вы покупали ей бриллианты, если она их не носила? Молодой человек, муж моего статуса должен покупать жене бриллианты, а не бижутерию. И потом... — Это хорошее вложение средств. — Спасибо, что позвонили, — Валерий Станиславович поблегшим голосом поблагодарил Доценко. Я попрошу вас, обязательно перезвоните мне, когда получите украшение. Мне важно понимать, все ли на месте, или чего-то все-таки не достает. — Я перезвоню, — холодно пообещал Риттер. — Вот и сказочке конец. А такая была сказочка, такая чудесная, просто загляденье. Глава 15. Звонок Миши Доценко с сообщением о том, что ценности Ларисы Риттер никуда не пропали, Настю чего-то не удивил. Запущенный еще в пятницу в кабинете следователя Альшанского механизм обсчета, собранная информация, не останавливался ни на секунду, даже во время сна или задушевных разговоров с Чистяковым. И результаты этого обсчета подразумевали, что бриллианты риттеров должны найтись. Они не нашлись, только нужно было проверить еще одну вещь. Вернее, проверять будут потом. Для начала ее следовало хотя бы нащупать. Настя снова включила компьютер и положила перед собой вчерашнюю таблицу. Она была готова к тому, что найти удастся далеко не все, но если ее догадка верна, Хоть что-нибудь, но непременно отыщется. Никогда так не было, чтобы ничего не было.